Итак, я взял целую стопку книг обо всем, что считал заслуживающим внимания. О медитации, духовности, визуализации, управлении умом, позитивном мышлении, любви и тому подобном. Даже несколько книг по лазоходству, которые, в общем-то, не были нужны. Но они попадались мне на глаза и поехали ко мне домой вместе со всеми остальными. Затем я провел несколько недель, читая книги, делая заметки и как можно лучше выполняя прочитанные инструкции. По существу, проснувшись, я сразу начинал читать, а заканчивал, когда шел спать. Перерывы я делал только для того, чтобы поесть, вывести Руди в парк и для того, чтобы выполнять инструкции из книг. «Ты достиг каких-нибудь результатов?» – спросила Нина. «Никаких», – ответил я. За исключением того, что почувствовал себя лучше от самих усилий, по крайней мере, лучше, чем обычно. Вообще-то я не ожидал результатов. Во мне горело желание сделать еще одну попытку. Само то, что я прилагал усилия, давало мне надежду и в каком-то смысле успокаивало. Существует разница между надеждой на что-то и предположением, что нечто произойдет. Но мы еще поговорим об этом позже. Итак, тут-то и начались перемены. Я уже стал нервничать и решил сделать перерыв. Позвонил приятелю узнать, дома ли он. Он, как всегда, был дома, поэтому я захватил пиво и отправился к нему в гости». В то время финансовое положение моего друга было не лучше моего. Он не работал, и денег у него было не густо. Большую часть времени он проводил, просматривая спортивные передачи и играя в спортивную лотерею, что у него не очень-то получалось. Я посмотрел на его проигрышные билеты и с сарказмом заметил, что не с меньшим успехом он мог бы угадывать победителей, бросая дротики в стену. Рассмеявшись, он согласился с моей оценкой. Для меня же самого азартные игры – всегда были бросанием денег на ветер в надежде, что назад прилетит в два раза больше. Шансов, что такое произойдет, немного. В прошлом я играл в покер, но больше для развлечения, с максимальным выигрышем или проигрышем в 5-10 долларов. Пока я рассматривал лотерейные билеты своего друга, мне в голову пришла идея. Недавно на глаза попались несколько книг и телепередача на тему лозоходства. В передаче Человек искал минералы с помощью лозы, помогал шахтеру найти новые залежи минералов в старой заброшенной шахте. Как ни удивительно, они добились хороших результатов. Этот человек, использовавший принцип лозоходства, пользовался обыкновенной веревкой с грузом на конце. Он принимал вращение влево за «да», а вправо за «нет». До меня дошло, что использование веревки – это не более чем один из способов общения сознания с подсознанием. Я поделился с приятелем предположением, что, используя подсознание, можно заглянуть в будущее и посмотреть, какая из двух команд выиграет. Он ответил, что у меня не все дома и что будущее предсказать невозможно и привел около 20 причин, почему это должно получиться и не получиться. Очевидно, он был еще более твердолобый, чем я. Но чем больше я размышлял, тем больше мне нравилась эта идея. Ко времени, когда я добрался домой, почти что все сложилось в моей голове. Я понял, что необходимо найти такое состояние ума, при котором сознание и подсознание встречаются и работают вместе, как единое целое, а не существуют раздельно. Звучит просто и действительно оказалось несложно, хоть и понадобилось некоторое время, чтобы этого добиться. К тому же я получил намного больше, чем рассчитывал. «А что такого важного в подсознании?» – спросил Дэнни. «Похоже, подсознание имеет доступ к огромным объемам информации. Кроме того, все подсознания объединены в единую сеть. Но самое важное – это то, что подсознание также соединено с душой, тем, что мы есть на самом деле». Немало времени ушло на разработку всего плана и его деталей. Пришлось снова сходить за книгами в библиотеку. «Я занимался этим примерно в течение недели или двух, пробуя разные вещи. В общем, я собрал всю информацию, какую мог найти, перемешал ее, а потом выбрал необходимое. Получалось, что необходимо было войти в состояние очень глубокой медитации, в состояние транса. Между сознанием и подсознанием есть тонкая завеса, и ее мне нужно было перейти. Самой большой проблемой было найти, на чем концентрироваться». «Сначала я пробовал концентрироваться на результатах игры, но это лишь вводило меня в состояние, похожее на сон, и результаты, которые я видел в уме, были неправильными. Затем я концентрировался на подсознании, и это приносило смешанные результаты, не то, к чему я стремился. Избавлю вас от рассказа о деталях всего, через что пришлось пройти на пути к конечному выводу. Главная идея состояла в том, что мы есть нечто большее, чем просто сознание и подсознание, потому что мне нужно соединиться со всем, что есть я. И вместо того, чтобы говорить все, что я есть, или высшее я, я решил назвать это словом «душа».